Увидев меня, он подъехал поближе и спросил. «Ты откуда, мальчик? К смерти приготовился или нет?» Потом двинулся дальше. Я был испугался, но какой-то человек сказал. «Это он просто так. Когда напьется, он всегда такой. Первый дурак во всем Арканзасе. А вовсе не злой. Мухи не обидит ни пьяный, ни трезвый». Бокс подъехал к самой большой из городских лавок, Нагнулся, заглядывая под навяз и крикнул: "Выходи сюда, Шерборн! Выходи! Давай встретимся лицом к лицу, обманщик! Ты мне нужен собака! И так я не уеду, вот что!" И пошёл и пошёл, ругал Шерборна на чём свет стоит, говорил всё, что только на ум взбредет. и вся улица слушала и смеялась и подзадаривала его. Из лавки вышел человек лет этак пятидесяти пяти с гордой осанкой, и одет он был хорошо лучших всех в городе. Толпа расступилась перед ним и дала ему пройти. Он сказал бокс очень спокойно с расстановкой. «Мне это надоело, но я еще потерплю до часу дня. До часу дня, заметьте, но не дольше. Если вы обругаете меня хотя бы один раз после этого...» «Я вас отыщу где угодно». Потом он повернулся и ушел в лавку. Толпа, видно, сразу протрезвилась. Никто не шелохнулся, и смеху больше не было. Бокс проехался по улице, все так же ругая Шерборна, но довольно скоро повернул обратно, остановился перед лавкой, а сам все ругается. Вокруг него собрался народ, хотели его унять, но он никак не унимался. Ему сказали, что уже без четверти час, и лучше ему ехать домой, да поживее». Но толку из этого не вышло. Он все так же ругался, бросил свою шляпу в грязь и проехался по ней, а потом опять поскакал по улице во весь опор, так что развивалась его седая грива. Все, кто только мог, старались сманить его с лошади, чтобы посадить под замок для вытрезвления. Но ничего не вышло. Он все скакал по улице и ругал Шерборна. Наконец кто-то сказал, «Сходите за его дочерью, скорей приведите его дочь». «Иной раз он ее слушается. Если кто-нибудь может его уговорить, так это только она. Кто-то пустился бегом. Я прошел немного дальше по улице и остановился. Минут через пять или десять бокс является опять, только уже не на лошади. Он шел по улице, шатаясь, непокрытой головой, а двое приятелей держали его за руки и подталкивали. Он присмирел, и вид у него был встревоженный». Он не то чтобы упирался, наоборот, словно сам себя подталкивал. Вдруг кто-то крикнул «Бокс!». Я обернулся поглядеть, кто это крикнул, а это был тот самый полковник Шерборн. Он стоял неподвижно посреди улицы, и в руках у него был двухствольный пистолет со взведенными курками. Он не целился, а просто так держал его дулом кверху. В ту же минуту я увидел, что к нам бежит молоденькая девушка, а за ней двое мужчин. Бокс и его приятели обернулись посмотреть, кто это его зовет, и как только увидели пистолет, оба приятеля отскочили в сторону, а пистолет немедленно опустился так, что оба ствола со взведенными курками глядели в цель. Бокс вскинул руки кверху и крикнул. «О, Господи! Не стреляйте!» «Бах!» — раздался первый выстрел, и Бокс зашатался, хватая руками воздух. «Бах!» — второй выстрел. И он, раскинув руки, повалился на землю, тяжело и неуклюже. Молодая девушка вскрикнула, бросилась к отцу и упала на его тело, рыдая и крича. «Он убил его! Убил!» Толпа сомкнулась вокруг них. Люди толкали и теснили друг друга, вытягивали шею и старались получше все рассмотреть, а внутри круга отталкивали и кричали «Назад! Назад! Посторонитесь! Ему нечем дышать!» Полковник Шербурн бросил пистолет на землю, повернулся и пошел прочь. Бокса понесли в аптеку поблизости. Толпа все так же теснилась вокруг, весь город шел за ним, и я протиснулся вперед и занял хорошее местечко под окном, откуда мне было видно бокса. Его положили на пол, подсунули ему под голову толстую Библию, а другую раскрыли и положили ему на грудь. Только сначала расстегнули им рубашку, так что я видел, куда попала одна пуля. Он вздохнул раз десять, и Библия у него на груди поднималась, когда он вдыхал воздух, и опять опускалась, когда выдыхал. А потом он затих, умер. Тогда оторвали от него дочь, она все рыдала и плакала, и увели ее. Она была лет шестнадцать, такая тихая и кроткая, только очень бледная от страха. Ну, скоро здесь собрался весь народ, толкаясь, стесняясь и силясь пробраться поближе к окну и взглянуть на тело убитого. Но те, кто раньше занял место, не уступали, хотя люди за их спиной твердили все время, «Слушайте, ведь вы же посмотрели, и будет с вас, это несправедливо. Право нехорошо, что вы там стоите все время и не даете другим взглянуть. Другим тоже хочется не меньше вашего». Они начали переругиваться, а я решил улизнуть. Думаю, как бы чего не вышло. На улицах было полно народу, и все, видно, очень встревожились. Все, кто видел, как стрелял полковник, рассказывали, как было дело Вокруг каждого такого рассказчика собралась целая толпа, и все они стояли, вытягивая шеи, прислушиваясь. Один долговязый худой человек с длинными волосами и в белом плюшевом цилиндре, сдвинутым на затылок, отметил на земле палкой с загнутой ручкой то место, где стоял бокс, и то, где стоял полковник. А люди толпой ходили за ним от одного места к другому и следили за всем, что он делает, и кивали головой в знак того, что все понимают. И даже нагибались уперев руки в бока, и глядели, как он отмечает эти места палкой. Потом он выпрямился и стал неподвижно на том месте, где стоял Шерборн, нахмурился, надвинул шапку на глаза и крикнул «Бокс!», а потом прицелился палкой «Бах!» и пошатнулся. И опять «Бах!» и упал на спину. Те, которые все видели, говорили, что он изобразил точка в точку, как было. Говорили, что именно так все и произошло. Человек десять вытащили свои бутылки с виски и принялись его угощать. Ну, тут кто-то крикнул, что шерберна надо бы линчевать. Через какую-нибудь минуту все повторяли то же, и толпа повалила дальше с ревом и криком, обрывая по дороге веревки для белья, чтобы повесить на них полковника».